Илья Варшавский. Красные бусы. Его звали Василий н и л о в и ч Почему-то это имя у меня вызывало мысли о купеческих поддёвках и мучных лабазах. Мы с ним жили в одной комнате, что отнюдь не приводило меня в восторг. По ночам он храпел, и тогда я его остро ненавидел. Впрочем, нужно сказать, что и днём он не вызывал у меня особой симпатии. Это было жалкое, чем-то напуганное существо, погруженное в глубокое раздумье. У него была неприятная манера вздрагивать, когда к нему случайно обращались с каким-нибудь вопросом. Иногда мне казалось, что больше всего он боится, чтобы его мысли не стали и з в е с т н ы посторонним. Он ничего не читал, кроме толстой засаленной книги, которую ночью клал под подушку. Он был единственным из всех обитателей санатория, ни разу не купавшимся в море. Ежедневно, в самый санцепёк, он появлялся на пляже с чёрным зонтиком под мышкой, в чёрных кожаных ботинках и в наглухо застёгнутой, выцветшей синей рубашке. Укрепив в песке раскрытый зонтик, он, одетый, ложился г о л о в о й в тень и углублялся в свою книгу. Трудно было определить, сколько ему лет. Иногда он мне казался очень старым, хотя, скорее всего, это была не старость, а просто преждевременно окончившаяся молодость». Думаю, что ему было не больше 35 лет. Прожив с ним месяц в одной комнате, я не знал ни его профессии, ни возраста, ни постоянного места жительства. Он был первым, что изгладилось из моей памяти о проведенном на юге отпуске, как только я сел в самолет. Я торопился домой и был очень раздосадован, когда выяснилось, что из-за внезапно испортившейся погоды придется на некоторое время задержаться в промежуточном аэропорту. Мест в гостинице не оказалось. Сокрушаясь по поводу предстоявшей бессонной ночи, я занял место в ресторане у окна, выходящего на лётное поле, с твёрдым намерением обосноваться там до утра. Всё же это было лучше, чем пытаться уснуть в одном из аэрофлотских кресел. Мои мысли были целиком заняты служебными делами, и я невольно вздрогнул, услышав знакомый голос. «Простите, этот стул свободен!» Передо мной стоял Василий Нилыч с чемоданом в руке и неизменной толстой книгой под мышкой. Я очень удивился, увидев его здесь, так как он при мне заказывал железнодорожный билет курортному агенту. «Я в последний момент отказался от билета и решил лететь», — ответил он на мой вопрос. «Боюсь, что дома у меня не всё благополучно». он был в возбужденном состоянии и не скрывал своей радости по поводу того, что встретил в этой «сутолоке», как он выразился, знакомого человека. Есть болезнь, именуемая дорожной лихорадкой. Ей подвержены в большей или меньшей степени все люди. р е ч е всего она проявляется у натур неуравновешенных, способных к быстрым переходам от возбуждения к состоянию депрессии. Такому человеку всегда кажется, что стоящие впереди него в очереди в кассу купят все билеты, что кассир продает несколько билетов на одно место, что расписание изменено и поезд уйдет раньше времени, указанного в посадочном талоне. Он всегда приезжает на вокзал задолго до посадки и пытается первым проникнуть в вагон, травмируя встречных своим чемоданом. Он никогда не выходит на промежуточных станциях, боясь отстать от поезда. Резкий паровозный гудок способен довести его до нервного припадка. Достаточно было беглого взгляда на Василия Нилыча, чтобы безошибочно определить наличие у него самых тяжёлых симптомов этой болезни. Бледный, с трясущимися руками, он напряжённо вслушивался в голос диктора, объявляющего посадку на самолёты, порываясь каждый раз бежать куда-то со своим чемоданом. Он заказал официантке обед, но тут же отменил заказ, боясь, что не успеет его съесть. Понимаете, в справочном мне сказали, что вылет откладывается на 6 часов утра, но ведь погода может измениться и раньше. Нет уж, лучше быть наготове. Мне стоило большого труда успокоить его и заставить поесть. Удалось даже уговорить его выпить рюмку коньяку. Мы сидели молча, наблюдая напряженную жизнь летного поля. Большая ночная бабочка села на яркое пятно, отбрасываемое лампой на скатерть. «Подумать только», — сказал я, рассматривая ее крылья. «Насколько природа изобретательнее человека. Мы сжигаем десятки тонн горючего в моторе самолета, а у этой бабочки небольшое количество цветочной пыльцы работает в удивительных по своей целесообразности крыльях. Человек до сих пор не в состоянии воспроизвести то, что достигнуто природой». Мы изобрели колесо и вращающиеся валы, потому что не умеем подражать природе, создавшей более совершенные механизмы». «Всё это ерунда!» — неожиданно прервал меня Василий Нилыч. «Винт или машущее крыло — какое т о имеет значение? В природе есть гораздо более заманчивые явления, которыми мы можем овладеть. Я имею в виду химические реакции, протекающие в живой клетке», — добавил он после короткого молчания. По-видимому, эта тема очень интересовала его, так как он даже привстал со стула. Я никогда не видел его в таком состоянии. На обычно бледном лице проступил румянец. Мне казалось, что за месяц знакомства я впервые вижу его глаза, умные и внимательные. Куда девался жалкий пришибленный человечек, оглушенный суетой аэровокзала? Изменилась даже его манера разговаривать. Голос звучал твердо и спокойно. «Раз уж мы...» — Заговорили на эту тему? — сказал он, садясь на место. — Пожалуй, я вам кое-что расскажу. Я химик-органик. Еще в юности меня влекла загадка живой клетки. Поступая в университет, я твердо решил стать биохимиком. Однако по причинам от меня независящим осуществить эту мечту мне не удалось. После окончания университета я поступил работать в научно-исследовательский институт, имеющий отношение к производству пластмасс. У меня было неплохое положение и достаточно хорошие условия для работы. Никто не стеснял моей инициативы, и передо мной открывались все возможности для быстрого получения ученой степени, столь необходимой для того, кто решил навсегда посвятить себя научной деятельности. Однако вскоре выяснилось, что мой научный руководитель и я не понимаем друг друга». непрекращающееся увлечение биохимией натолкнуло меня на мысль о возможности моделировать процессы, происходящие в живой клетке при синтезе п л а с т м а с Я считал, что можно создать полимеры, управляющие синтезом п л а с т м а с подобно тому, как нуклеиновые кислоты в клетках живого организма управляют синтезом белка и задают общую структуру организма. Меня подняли на смех. Идея создания наследственного вещества для производства пластмасс казалась всем настолько абсурдной, что скоро стала у нас в институте синонимом всякого научного ляпсуса. Самым тяжелым было то, что со мной по этому поводу даже не считали нужным спорить. Доказательства, которые я приводил в защиту своей точки зрения, не вызывали ничего, кроме снисходительной улыбки. Я перешел работать в другую лабораторию. Но положение от этого не изменилось. Новый руководитель считал мою идею бесперспективной. Объективно говоря, он был прав. В дальнейшем я убедился сам, какие колоссальные трудности стоят на пути осуществления того, к чему я стремился. Будучи связанным формальным запрещением продолжать опыты в интересующем меня направлении, я стал оставаться в лаборатории по вечерам, принимая все меры, чтобы скрыть истинный характер моих занятий. Однако я был до такой степени поглощен своей идеей, что это не могло не сказаться на качестве выполнения моей основной работы. Произошло весьма неприятное объяснение с начальником лаборатории. Я чувствовал, что мое положение в институте становится весьма шатким. Мои сверстники давно защитили кандидатские диссертации и успешно работали над серьезными научными проблемами. Мне же поручали только второстепенные работы, не требующие небольшой научной подготовки, не особой фантазии. Я считался очень посредственным работником. Так прошло несколько лет. По наследству от матери мне достался небольшой домик в пригороде, где я постоянно жил. Там, в сарае, я оборудовал небольшую лабораторию. Весь свой досуг холостяка я посвящал опытам. Наконец настал день, когда мне показалось, что я на верном пути. Мне удалось создать полимер, синтезирующий на своей поверхности пластмассу из раствора формальдегида. Трудно рассказать, что я испытал в тот день, когда в аквариуме начали возникать небольшие красные кусочки пластмассы. Это было больше, чем рождение новой технологии. Оказалось возможным искусственно повторить то, что создала природа за миллиарды лет эволюции». Полученные мною кусочки пластмассы напоминали кораллы и выглядели так, будто все вышли из одного штампа. Каждый из них имел форму шарика с шестью небольшими отростками. Я просидел всю ночь в сарае, наблюдая при свете керосинового фонаря за их ростом. Утром, по дороге на работу, я думал о новых фабриках, выпускающих изделия из пластмассы без громоздкого и сложного оборудования, свойственного современному производству. Неважно, что мне пока удалось осуществить это только в бесполезной форме. п р и г о д н о й разве что для женских бус. У меня не возникало сомнения, что овладев новым принципом, можно будет выращивать изделия любой н а п е р е д заданной формы. в с е зависело от структуры цепочек полимера, управляющего синтезом. Вернувшись вечером домой, я убедился, что бус, как я их мысленно называл, стало гораздо больше. На дне аквариума их уже было десятка три. Бусы увеличивались в размере, сохраняя свою форму. Часть бус по достижении определенного размера приобрела овальную форму. Посередине у них появилась тонкая перемычка. Меня осенила внезапная догадка. Было похоже на то, что бусы претерпевали деление, подобное делению живой клетки». Вынув несколько штук из раствора, я обнаружил, что некоторые из них уже разделились на две части, имеющие по три отростка. В местах деления начался рост трёх новых отростков. Всё это несколько обескуражило меня, но вскоре я сообразил, что процесс деления можно предотвратить, вынув большие бусы из аквариума. Лишившись питательной среды, они не смогут больше расти». Можете себе представить мое удивление, когда вечером я обнаружил, что вынутые из раствора бусы продолжают расти, хотя и с меньшей скоростью, чем находящиеся в аквариуме. Они синтезировали углеводороды из углекислоты и водяного пара, находящихся в атмосфере. В этом я убедился, помещая их в оксикатор. В атмосфере, лишенной паров воды, рост прекращался. Передо мной встала новая проблема — С одной стороны, было весьма заманчивым синтезировать пластмассу прямо из воздуха, без всякой затраты энергии. А с другой стороны, нельзя было допускать, чтобы изделия из этой пластмассы бесконечно размножались. Представьте себе, что вы купили чашку и поставили ее в буфет, а спустя некоторое время ваш дом оказывается забитым совершенно ненужными вам чашками. Нужно было во что бы то ни стало найти способ прекращения роста б у с Я выяснил, что в отсутствии солнечного света процессы роста и деления не протекают. Но сами понимаете, что это не могло лечь в основу технического решения. Изделия, которыми можно пользоваться только в темноте, никому не нужны. Несколько дней я провёл в мучительном раздумье. За это время бус наплодилось бесчисленное множество. Они уже не помещались в аквариуме и покрывали значительную часть пола в сарае. Я с ужасом подсчитал, сколько их будет через месяц, если их размножение в геометрической прогрессии не прекратится. Наконец меня осенила идея. Я решил попробовать разрушить в бусах полимер, управляющий ростом и делением, при помощи рентгеновского облучения. Захватив несколько штук, я уговорил инженера рентгеновской лаборатории нашего института подвергнуть их облучению большой мощности. Я не мог объяснить ему, зачем мне это понадобилось, но так настойчиво просил его, что он согласился. Очевидно, облучение дало результаты, так как часть бус прекратила дальнейший рост. Зато остальная часть, побывавшая под рентгеновским аппаратом, доставила мне уйму хлопот. Если бы речь шла не об изделиях из пластмассы, а о живых существах, я бы назвал то, что произошло с этими бусами, мутацией. По-видимому, цепочка полимера подверглась в них не разрушению, а только частичной перестройке. В последующих делениях они изменили цвет и форму. Теперь в моем распоряжении было множество разновидностей. На полу сарая в ы с и л а с ь пирамида разноцветных бус самых различных размеров с различным количеством м а т р о с т к о в Я несколько успокоился, когда увидел, что нижние слои бус, лишенные доступа воздуха, прекратили рост и деление. Возможно, что этому способствовало поглощение углекислоты и водяных паров бусами, расположенными в верхних слоях. Вообще, мне казалось, что в больших скоплениях бусы росли гораздо медленнее. Однажды, стоя около одной из куч, я заметил, как из её середины выкатился прозрачный шарик, лишённый всяких отростков. Такой мутации я ещё не встречал. В этот день я совершил большую оплошность. Вместо того, чтобы немедленно сжечь этот шарик, я положил его на стол, желая проследить его дальнейший рост. Рос он очень быстро. И уже через два дня разделился на две части. Через несколько дней на столе лежала небольшая кучка шариков. Вот тут и обнаружились их новые свойства. Круглая форма и очень гладкая поверхность не давали им возможности собираться в большие кучи. Под влиянием веса верхних шаров нижние раскатывались в разные стороны, попадая в условия индивидуального существования, наиболее благоприятного для синтеза углеводородов из воздуха. образовывалась новая кучка, и шарики вновь катились в разные стороны. В отличие от бус, шарики постоянно меняли место своего нахождения. С первого взгляда могло показаться, что они сознательно перемещаются. Я окопал сарай рвом, но и это не помогло. По мере наполнения рва шарики катились дальше. Несколько штук я выловил в соседнем огороде. Я был совершенно беспомощен в попытках прекратить это ничем не сдерживаемое размножение. Несколько раз я пытался подсчитать количество шариков, которое получится после п я т и д е г о деления. И каждый раз астрономические результаты подсчётов совершенно ошеломляли меня. В течение короткого времени шарики должны были распространиться на весь земной шар, вытеснив из него всё живое». «Объявляется посадка на самолёт Ту-104, следующий рейсом 376 до Ленинграда». Раздался голос диктора в динамике. «Пассажиров просят пройти на перрон для посадки». Я посмотрел на часы. Было половина шестого утра. Василий н и л и ч схватил свой чемодан и бросился к выходу. «Ради бога!» — крикнул я ему вдогонку. «Что было дальше с шариками?» «Я заболел, и мне пришлось ехать в этот дурацкий санаторий!» Все бусы и шарики я сжёг, другого выхода у меня не было. Сказать по правде, я не уверен, что несколько штук не осталось у меня во дворе в укромных местах. Эти прозрачные шарики так трудно обнаружить. Страшно подумать, что будет, если... Дальше я не расслышал, так как он уже спускался по лестнице. Илья Варшавский. «Красные бусы». Рассказ читал Олег Булдаков.